«Такой симпатичный, так дорого просишь!» — укорял себя похититель. «Что поделаешь? Нынче каждый рубль в почёте! Рубль-то в почёте, да голубь подешевел! Надо б наторговать с умом! А на то мне ум и дан!» Тут похититель рассмеялся, довольный разговором с самим собой —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 похитителя раскрыл книгу на нужной странице и записал. «Сегодня 18 часов 34 мин. Мною была взята голубятня в доме номер 7 по зонточному Пер. Операция заняла 3 мин 27 сек. Температура плюс 19 градусов. Влажность воздуха 89 процентов. Ветер северный, слабый до умеренного. В итоге похищено 5 г».